Глава шестая Как только мое сердце лопнуло, будучи разорванным когтистой лапой неизвестного монстра, я тут же вскочил с кровати в холодном поту. «Да быть того не может», — прошептала себе под нос. «Неужели это был простой сон?» «Нет, определенно не простой, и не сон, а кошмар». Причем выглядел он слишком уж реалистично. Я буквально ощутил боль, когда рука монстра пронзила мое тело. Таких реалистичных кошмаров не бывает. Произойти в нормальной медицине такое может только в том случае, если боль в реальном мире протечет одновременно с кошмаром. Тогда во сне действительно можно будет связать ощущения с происходящим. Однако с моей грудью все в порядке. Ран нет, сердце не болит, только бьется бешено, потому что мозг до сих пор не понял, жив я или нет. И кажется, я догадываюсь, откуда взялся этот кошмар. Одно нарушение цикла сна и бодрствования я уже пережил во время оперативного разделения сиамских близнецов Свитневых. Видимо, и в этот раз на меня воздействовала своими чарами ведьма. Только где она сейчас? Неужели настолько близко подобралась к моему дому? Или же мои догадки не верны, и она может колдовать на расстоянии? «Стоп! А Витя вправду может!» Катя как-то контактировала с ней в прошлом, и теперь ведьма обрела возможность управлять ей издалека. Пусть она и не видела лица этой злобной старухи, но все же та находилась где-то неподалеку. Может, зачаровала ее с помощью своего зелья, которое обозвала приворотным. Я прогнал эти мысли и поднялся с кровати. Сердце уже пришло в порядок, ритм восстановился. Проснулся я в то же время, что и во сне, посреди ночи. Вот только грома с молниями не было. То-то мне показалось это странным. В Марете такие явления, как правило, не возникают. А если и возникают, то крайне редко. Стараясь не шуметь, я спустился на первый этаж и обнаружил, что доброход и ток смирно спят на диванчике. В прошлый раз я их вообще не увидел, будто в особняке никого, кроме меня, не было. Я понял, что все вернулось на круги своя. Но так казалось на первый взгляд. Меня не покидало навещивое желание снова выглянуть за дверь. Убедиться, что ночной кошмар с монстром не оказался чем-то пророческим. Я вновь зарядил обратный виток, одновременно с этим достал саблю и распахнул дверь. Но передо мной пристал лишь наш передний дворик, на который опустились лучи лунного света. Заперев дверь, я повернулся, чтобы подняться в свою спальню, но в этот момент прямо на мое лицо что-то прыгнуло. Токс! Вот только теперь у моего ручного клеща почему-то был восстановлен манно-сосущий хоботок, и настроен клещ был крайне недружелюбно. Когда его хобот вонзился в мой череп, я вновь вскочил с кровати. «Алексей!» – воскликнул Олег Мечников, стоявший в моей кровати. Ты всю ночь стонал, сейчас уже на крик перешел. Я не выдержал и решил проверить, что с тобой случилось. Сон во сне? Хитрый ход, ведьма. Очень хитрый. Видимо, она решила свести меня с ума, проникая в мои сновидения. А на дворе уже наступило утро. Похоже, я провозился в кошмарном бреду всю ночь напролет. «Не беспокойся за меня, дядь», — произнес я. Скорее всего, просто кошмары снились. Переутомился. «Ты лучше продолжай следить за Катей. Куда важнее, чтобы она в очередной раз не пострадала от влияния ведьмы». Олег не стал больше меня допытывать, кивнул и покинул мою комнату. Я не стал говорить ему, что со мной происходило на самом деле. Не стоит этого делать. Тем более теперь я не могу знать наверняка, где нахожусь на данный момент. А что, если я до сих пор сплю?» Эту мысль пришлось тут же выгнать из головы. Если я действительно прав, ведьма не должна знать о том, что я догадываюсь насчет происходящего. Значит, и думать об этом не стоит, иначе она прочтет мои мысли. Собираясь на работу, я еще раз осмотрел весь дом, и на этот раз он показался мне предельно нормальным, не таким размытым, как в предыдущих кошмарах. Тогда-то меня и посетила мысль, что ведьма, возможно, просто пытается свести меня с ума. Она дважды погрузила меня в кошмарный сон, посеяла сомнения... И теперь я буду сомневаться в окружающей меня реальности, ожидая очередной атаки, от которой законы сна не позволят мне защититься. Я дошел до амбулатории. В ней все происходило точно так же, как и всегда. Пациенты, лекари. Синицын отрабатывает свой последний рабочий день. «Ну что, Алексей?» — улыбнулся Илья. «Снова в бой? Скорее всего, пациентов сегодня будет довольно много. В каком-то смысле я даже рад, что прямо перед моим уволением Мне предстоит взять на себя такую нагрузку. Будешь что вспомнить. Теперь мне кажется, будто он разговаривает неестественно. Или Синицын всегда так говорил. Молодец, ведьма чертова, достигла своей цели. Вену у меня сомневаться в каждой мелочи. Что ж, ладно, продолжу жить, как ни в чем не бывало. Посмотрим, что из этого выйдет. Подловить она меня вряд ли сможет. Сейчас я точно в реальности. Не может быть, чтобы это был обычный сон. «Кстати, Алексей, тебя зачем до Кораблёв искал? Он сегодня не в настроении. Вы вчера с ним случайно о чем то не разговаривали?» — спросил Синицын. «Такое впечатление, будто он чем-то сильно раздосадован. А ведь вчера у нас проходил сбор выпускников моей маленькой академии для среднего лекарского персонала. Может быть, это связано именно с моими учениками? Неужто кто-то успел накосячить? Рабочий день ведь только начался». «Хорошо, Илья», — кивнул я. «Спасибо за информацию. Я сейчас же к нему пройду. Думаю, что старик действительно ворчит именно из-за меня». Синицын отправился в свой кабинет, а я поднялся на третий этаж к главному лекарю. Кораблев действительно выглядел крайне недовольным. И это странно, ведь еще вчера он утверждал, что моя идея — это отличное нововведение, а мои ученики должны быть благодарны мне за то, что я провел их в эту стезию. «Садитесь, мечников!» — проворчал он. «И дверь закройте, я не хотел бы, чтобы нас кто-то услышал». «Что ж, и вам доброе утро, Иван Сергеевич», — сухо ответил я. «А ну, одни очень добрые. Вы знаете, что натворил один из ваших учеников в первый же день после начала своего официального рабочего дня?» «И что же?» «Он сжег пациента заживо». «Что? Это сделал Игорь Лебедев?» «А в вашей команде есть другие пироманты, кроме него?» «Почему вы сразу не сказали, какой силы он обладает? Его нельзя подпускать к пациентам!» Я промолчал, выжидал момента. «Еще немного, и все должно решиться. Осталось лишь чуть-чуть потерпеть». Хм, «Молчите, мечников «Что ж, ладно, в таком случае вот вам заявление. Увольняйтесь и уходите отсюда добровольно. Я заранее подготовил его за вас и уже подписал». Я бросил взгляд на бумагу, которую положил передо мной главный лекарь, а затем... Резко вскочил из-за стола, выхватил саблю и делаю прямо в его сердце. Старик удивленно уставился на меня, но уже через пару секунд его лицо исказилось от злобной гримасы. «Мечень! Кхав!» Плюясь кровью, пыхтел он. «Как вы смеете!» Его голос бурлил из-за пены, которая изливалась изо рта. Должно быть, я повредил не только сердце, но и легкое. Ого! усмехнулся я. А ты сильна в анатомии, как я посмотрю. Хорошая иллюзия. И вправду похоже на ранение в легкое. Если бы я был слабоумным, может быть, и купился бы на эту провокацию с документом и ситуацией с Игорем Лебедевым. Но я раскусил тебя с самого начала, ведьма. Иван Сергеевич кораблев оскалился, попытался выдернуть из себя клинок, но у него ничего не вышло. Его, а точнее её, ту, кто создал эту иллюзию, парализовала из-за всех моих действий, которые я скрытно совершал, начиная с самого утра. Хотя утром назвать это сложно, ведь я до сих пор сплю. Это уже третий сон, когда сволочь это пытается свести меня с ума. Скорее всего, она и не собиралась позволить мне проснуться. Рассчитывала, что я так и подохну во сне. Либо проснусь уже шизофренией, потенциально опасным человеком для всей семьи Олега. «Ух, и достанется же ей, когда я до нее доберусь. Она уже много раз покушалась на мою жизнь и жизнь моих близких. Обратный виток на ней сработает очень хорошо». «Как ты догадался? Как ты понял?» прорычала ведьма голосом Кораблева. «Я ведь видела твои мысли. Ты не мог понять, настоящий мир перед тобой или нет. Ты уже был в моих руках, мечников!» «Я просто заставил тебя так думать». «Улыбнулся я. Специально заполнял свою голову мыслями о том, что доверяю созданному тобой миру. Хоть иногда и проскальзывали сомнения, которые никак удержать не мог. Однако это твоя вина, раз ты не смогла их прочесть. Хотя так выглядело даже реалистичней. Я сомневался, но продолжал себе мысленно внушать, что мир настоящий. Хоть я и догадался об иллюзорности этого мира еще дома. Сразу как проснулся». А уж когда встретил Синицына, который говорил даже не той интонацией, что обычно, когда узнал, что Кораблёв на меня озлобился после всего, что я сделал для него и его амбулатории, и изюминкой на торте стал Игорь Лебедев, который хоть и был убийцей в прошлом, никогда бы не позволил себе навредить человеку, тем более пациенту. А этот договор, который подкинул мне Кораблёв, это добровольная расписка на убийство собственного рассудка. Думаю, если бы я в нем расписался, мой разум исчез бы в пучинах этого кошмара навсегда. Судя по всему, именно таковым было условие ее очередного ритуала. Но не это главная часть моего плана. Может быть, я поверил в этот мир, ведь он выглядит точно так же реалистично, как и настоящий. Однако я провернул один трюк, и как только он начал работать, я сразу понял, что нахожусь во сне. «Все равно не понимаю», — промычала ведьма. «Почему мои силы иссякли? Я не могу двигаться, не могу больше управлять твоим сном, хотя он был в моей полной власти!» «Хочешь услышать ответ? Хорошо, но вряд ли ты его поймешь. Ты когда-нибудь слышала про миндалину, префронтальную кору, гипокамп и переднюю поясную извилину?» Видимо, замолчала, будто я резко заговорил на другом языке. «Нет, не слышала. Тогда не удивляйся, что я тебя одолел». И тогда я вондел клинок еще глубже в тело иллюзорного кораблева, а я прекрасно понимал, что ее сознание прямо сейчас находится именно в нем. Значит, я напрямую режу ее психику, наношу урон, от которого она не скоро сможет оправиться. И как только клинок вышел из спины главного лекаря, я проснулся. На этот раз по-настоящему. Хорошо, что я еще в прошлой жизни подробно изучал статьи о структурах, которые вызывают сновидение. В частности, о тех, которые участвуют в образовании кошмаров. А это именно те части мозга, которые я и перечислил. Два участка коры головного мозга и более глубокие структуры, которые отвечают за память, эмоции и обработку информации. Суть в том, что я решил воздействовать на них лекарской магии прямо из сна. И тут же почувствовал ответ. Сон для меня в тот момент стал куда менее реалистичным, а я получил возможность управлять своими мыслями так, как мне захочется. Судя по всему, сила ведьмы как раз сидела в этих структурах. Потому-то я и смог ее парализовать. Дотянулся до нее даже из собственного сна, который был создан для меня в качестве кошмарной тюрьмы. Следующий день прошел гораздо спокойнее, чем во сне. Разумеется, Игорь никого не поджигал. Синицын, как выяснилось, вообще не пришел больше на работу. Уже расторгнул договор с Кораблевым и приступил к командованию на нашем заводе. Зато я получил бесценную информацию, которую так долго искал а точнее подсказку, поскольку в ту ночь ведьма была целиком вовлечена в мой сон, фактически она тоже спала и управляла кошмарами издалека. Поэтому я совершенно случайно через те же структуры мозга смог всего пару секунд смотреть ее глазами, увидеть в ее собственных снах окружение, в котором она находится. К сожалению, мне не удалось рассмотреть ее лицо, в комнате зеркал не было. Однако я увидел через окно старую разрушенную мельницу. Такое впечатление, что и в округе жизни не было, будто ее обитель находилась в каком-то селе, где нет ни одного живого человека. И что самое главное, она не заметила, как я проник в ее сознание. Это я точно могу сказать. После приема в амбулатории я вновь собрал своих учеников, и, как оказалось, те всего за сутки смогли собрать большое количество информации. Осталось только собрать пазл воедино. Отец сказал, что слышал об этой ведьме, Алексей Александрович, сказала мне Анна Елина, и даже посылал своих людей на ее поиски. Но ее следы всегда обрывались на юге Хапёрска. «У меня похожая информация», — добавил Юрий Сапрыкин. Мои знакомые городовые сказали, что им несколько раз приходилось выслеживать людей, участвующих в её сети. Они встречались с ведьмой в разных уголках Хапёрского района, и куда бы мы ни посылали городовых, нигде ее логово не находилось. Однако имеет смысл отметить, что однажды один из наших людей пропал, как раз после того, как ушел на юг Хаперска, на территорию, которая находится за Красногривовским лесом. Наше начальство все списало на то, что он погиб, поскольку попало в лапы чудовищ, что там обитают. Красногривовский лес, а точнее его обратная сторона. Ну, конечно, ведьме имеет смысл селиться рядом с таким местом. Туда ведь люди в здравом уме вообще не ходят. «Мне тоже есть что добавить», — вздохнул Игорь Лебедев. «Только не подумайте, что я сошел с ума. Но сегодня ночью меня посещали странные сны. Ко мне приходила блондинка, которая убеждала, что я должен сжечь всех своих пациентов. И голос ее звучал крайне соблазнительно. Я будто был обязан ей починиться. Анна и Юрий удивленно взглянули на Игоря, но я сразу же взял инициативу, чтобы подтвердить его слова. Это были сны, которые посылает ведьма. Она решила действовать против меня и всех моих приближенных. Ты не сошёл с ума, Игорь. Она действительно влияла на твое сознание. Но у меня к вам есть куда более важный вопрос. Кто-нибудь из вас, коренных жителей оперска знает, где находится заброшенное село с мельницей? По логике, оно должно находиться где-то на берегу реки. «Хм, на берегу из Наира есть такое поселение», недолго подумав, сказал Сапрекин. Вернее, было, причем как раз именно там, на юге, около заколдованного леса. Деревня Барабановка. В какой-то момент люди её забросили, и мы решили, что это связано с влиянием соседствующего леса. Не факт. Возможно, что лес и ведьма как-то связаны. Или же люди сбежали из-за ее появления? Если учесть, как она может проникать во сны. Что ж, похоже, сегодня я выдвинусь в Барабановку. И плевать, что на улице уже темнеет. Тем лучше. Возможно, смогу застать ее врасплох. Но Игоря все же с собой возьму. Раз ей так хочется, чтобы он кого-то поджег, пусть подожжет ведьму вместе с домом. Я распустил своих учеников и попросил Игоря подождать снаружи. Решил перед уходом из амбулатории забрать свою сумку с инструментами, ведь заполненный магией-тонометр мне еще может пригодиться в схватке с новым врагом, особенно если она управляет некротикой. Однако так просто уйти со своего рабочего места мне не дали. В мой кабинет вошла молодая девушка, стройная, светловолосая. Меня не покидало ощущение, что я уже с ней ранее встречался. «Алексей Александрович, к вам можно?» — тонким голоском произнесла она. «Точно, это ведь моя первая пациентка в Хаперске. Та самая, которая зашла в кабинет обнаженной. Я тогда вылечил ее от огненной крапивницы, которую... которую вызвала мать чертовой ведьмы». «Конечно, входите!» — кивнул я. «Хотя прием уже окончен. «А я не на прием, Алексей Александрович», — сказала она и криво ухмыльнулась. «Я хотела бы обсудить нашу с вами войну».